Глава девятая Гномы замерли, а Матрак, заморгав, уставился вверх. «Мерзавцы! Хитрые мерзавцы!» — почти восхищенно прошептал он. «Отключив последнюю ловушку, мы тем самым привели в действие новую!» «Бежим!» — заорал Готрек. Гномы развернулись, но не пробежали и двух шагов, как огромный кусок потолка над дверью опустился. «Бежим!» — заорал Готрек. Его передний край с грохотом упал на пол, прямо на ногу Кагрена, раздробив лодыжку. В образовавшейся на месте потолка дыре раздался грохот. "Кагрен!" воскликнул Торги, рванувшись назад. "Глупец!" проорал Готрик, хватая Торги за воротник и волоча его за собой. Из отверстия в потолке в коридор посыпались каменные шары размером с добрую тыкву, и они со страшным грохотом падали на пол. Один попал как гренну в голову, размазжил её и покатился вслед за остальными пачкой всё вокруг кровавыми брызгами. Гномы бежали так быстро, как это позволяли их короткие ноги, но этого оказалось недостаточно. Скетти раздавило тремя каменными шарами. От него осталось мокрое место. Ещё один снаряд угодил в эту кровавую кашу и отскочил вверх. Готрок наклонил голову в сторону, и ему только слегка оцарапало висок. С кровавой раной, пошатываясь, не твёрдой походкой он побежал дальше. Торгик вскочил на ноги и тоже помчался, обогнав истребителя. Другой шар попал в деревянную ногу матрака, и тот упал навзничь. Следующий шар рухнул прямо на его живот, раздавив инженера. Феликс бежал быстрее всех, хотя у него очень болела нога, и в конце коридора бросился влево. На него чуть не попал очередной каменный шар. Оглянувшись, он увидел, как сбило с ног Друрика, который ударился о стенку коридора и упал. Кожаная борода сгрёб его сильными руками и бросился вон из коридора направо. Следом выскочил Нарин. Торгик увернулся от прыгающего снаряда и упал на пол рядом с Феликсом. Последним из коридора выбежал Готрек. Он не твёрдо держался на ногах, но опередил два шара, истребитель упал прямо на Нарина, зажимая свой раненый висок. Из коридора выкатывались шары, как взбесившиеся быки, ломающие приспособления, которые делал когда-то Бирри. На них в труху и в щепки дробили верстаки прежде чем успокоиться и замереть. У высокого медного чана подогнулись ножки, и он со страшным грохотом рухнул на пол в огромном облаке взвившейся пыли. Феликс и гномы лежали, не двигаясь и приходили в себя. Поэт не понимал, ранен ли Леон и сколько их вообще осталось в живых. Ему всё ещё казалось, что он куда-то бежит и от чего-то уворачивается, а вокруг со страшным грохотом падают каменные шары. Торгик услышал из коридора стон, поднялся и проговорил: "Кагрен, не слишком надеюсь, парень", сказал Нарен, который осторожно крутил головой и пробовал двигать левой рукой. Торгик подошёл к входу в коридор и заглянул в него. К нему подошли Нарен и Феликс. Готрик тоже встал, но чтобы не упасть, схватился за стену. Кто качает пол? пробормотал он. Кожаная борода поднялся на ноги и стоял рядом со всеми, поправляя свою маску так, чтобы смотреть сквозь дыры. Только Друрик остался лежать там, где был, закрыв глаза и скрючившись от боли. Из коридора донёсся ещё один стон, и Феликс с гномом заглянули туда. Там, через 4 ярда, они нашли старого матрака. Тот почти без сознания распростёрся в луже собственной крови. На его животе лежал каменный шар. Старый матрак посмотрел на гномов и пробормотал: "Я так и знал, что тут что-то не так. Разве я вам сразу не сказал?" Торгик взял старого гнома за руку. "Гримнер приветствует тебя, матрак Марнисон." "Я умираю", спросил матрак и тут же испустил дух. Гномы опустили головы, а Торгик посмотрел дальше в коридор. Там, в 10 футах от них, лежал раздавленный скелет, недовольно уставившийся в потолок невидимыми глазами. За ним виднелось ещё что-то. Торгик пригляделся. "Не надо", сказал Нарин. "Не смотри". "Нет, я должен увидеть", возразил Торгик. Однако он не успел сойти с места. В конце коридора медленно отворилась дверь, почти спрятавшаяся за гранитной плитой потолка, с которого и сыпались каменные шары. Из-за неё появились крупные силуэты. Один нажал на декоративный карниз. Заскрепели зубчатые колёса и противовесы, и потолок, с которого сыпались каменные шары, закрылся. За стенами вдоль коридора защёлкало. Это явно не спавшие гномы, попятившись сказал Нарин. Не может быть, возразил Торгик. Гроби не способны делать такие ловушки. Может и не способны, согласился кожаная борода. Но они только что обезвредили её. В коридоре появились зёрки. Они осматривали раздавленный труп Кагрена забутье в ловушках, прорычал Готрек. Бейте орков. Пьяно пошатываясь, он пошёл вперёд, хлопая обухом топора по ладони другой руки. "Да", сказал, присоединяясь к нему кожаная борода. "Сейчас эти орки за всё нам заплатят". Командир зеленокожих заметил в темноте гномов и выкрикнул приказ. Твари перешагнули через труп Кагрина и молча пошли вперед, приготовившись драться. «Мне не хочется опять озвучивать очевидное», — сказал отступая Феликс. «Но о нас, кажется, знает уже вся крепость, и мы не доберемся до главных ворот. Принц Хамнер будет ждать напрасно». «Человек прав, истребитель», — отступая проговорил Нарин. «Надо вернуться и предупредить Хамнера, чтобы он отменил наступление». Готрек сплюнул на землю, выругался, но попятился. Он схватил раздавивший из старого матрака шар, так словно он из дерева, а не из камня, и дрожащей рукой, но всё равно сильно запустил им в ворков. Шар попал первым двум по ногам. Они упали назад на остальных, которые тоже повалились как кегли, и получилась настоящая куча мала. "Ладно", прорычал Готрек и повернулся назад. "Уходим". Гномы двинулись следом за шатающимся истребителем. Кожаная Борода остановился и присел над находящимся в полубессознательном состоянии друриком. "Вызволи его мне на спину", велел Кожаная Борода Нарину. "И быстро!" Нарин обернулся и поднял друрика под руки. Тот заорал от боли, обливаясь кровью и отплёвываясь, но Нарин не обратил на это внимания. Осторожней чуть не приходилось и раненого взвалили на широкую спину Кожаной Бороды. Тот подхватил ношу под ноги и встал, а потом пошёл вслед за остальными. Тем временем морки тоже кое-как поднялись и возобновили атаку. Торгик нажал на рычаг, и гномы протиснулись сквозь медленно открывающуюся дверь на склон горы и двинулись в сторону жут гримского утёса. Когда все гномы вышли, Торгик ещё раз нажал на рычаг и выбежал наружу. Дверь стала закрываться, но снова слишком медленно. Гномы бежали дальше. Кроваво-красный шар солнца заслоняли неровные пики чёрных гор. Светило осадилось за горизонт и больше не грело. Становилось всё холоднее. Пот на шее Феликса замерзал. Момент атаки Хамнера наступил, а может уже и прошёл, и не было возможности сообщить принцу, что рок не прозвучит. "Горки, сполна заплатят мне за смерть Кагрена подгорного", мрачно заявил Торгик. "Они лишили гномав прекрасного мастера" А меня верного друга. Кагрину нечего было тут делать, оглянувшись, подумал Феликс. Дверь снова открывалась, и из неё сплошным потоком выходили зеленокожие. Их было много, и они нагоняли гномов. "Бросьте меня", прохрипел Друрик со спины кожаной бороды. Он был бледный и обливался потом. При каждом шаге облочённого в маску истребителя он испытывал приступы острой боли. «У меня сломано нога и бедро. Я не смогу спуститься!» «Глупости!» — сказал Кожаная Борода. «Я привяжу тебя к спине, и мы спустимся вместе!» «Мы упадем!» — сквозь зубы проговорил Друрик. «Крюки не выдержат двоих! Оставьте меня здесь с топором и арбалетом! Я попробую немного задержать орков!» Ты хочешь погибнуть героической смертью, когда я не могу, прорычал Готрек. Вот и уж вряд ли. Феликс заметил, что Готрек с трудом бежит прямо. "Это точно", заявил кожаная борода. "Если кто-нибудь и останется позади, то это буду я. Тут требуется истребитель". Друрик рассмеялся, и на его губах выступила кровавая пена. «Хо — Хо-хо-хо! Неужели ты хочешь, чтобы тебя вспоминали как простого истребителя жалких орков? Брось меня здесь и ищи себе более славную смерть! Никто не ответил. Все бежали дальше в угрюмом молчании. — Валая, прокляни вас, дураков! — воскликнул Друрик. — Я уже не жилец. Дайте мне хотя бы умереть так, как я желаю. «Ладно — Ладно, — проговорил, наконец, Готрек. Оставим его. Гномы имеют право выбирать, какой смертью умрёт. Друрики положили там, где тропа проходила между скалами и склоном горы и становилась совсем узкой. Даже гному было там почти не протиснуться. "Здесь", сказал Готрак. Кожаная борода остановился и опустил раненого на землю. Феликс заглянулся. Орков было не видно за поворотом тропы, но слышались их тяжёлые шаги и лязг доспехов. Друрик прислонился к каменной стене, скрипя зубами от боли и истснул весь мешок. Не могу стоять, морщись, проговорил он сквозь зубы. Прикрепите меня. Гномы повиновались. Кожаная борода поднял Друрика и прислонил его к стене, а Торгик и Нарин быстро прибили его кольчужную рубашку у шеи и из боков. Друрик усмехнулся. Во рту у него было полно крови. Но «Ну вот и хорошо. «Так оркам будет трудно здесь пройти, даже когда они меня убьют!» Готрак все еще с трудом держался на ногах, тряс головой и часто моргал единственным здоровым глазом, придерживаясь рукой за каменную стенку. «Как ты себя чувствуешь, Готрак?» — озабоченно спросил у него Феликс. Истребитель что-то пробормотал, но ничего член раздельного не ответил. «Ну вот и все», — сказал Нарин и отступил в сторону. Он зарядил арбалет и вложил его в левую руку Друрик, а Торрик вложил в его другую руку топор. В 50 ярдах позади появились орки. Они шли за гномами, как терпеливая стая волков. "Я надеялся, что буду сражаться с тобой, защищая честь нашего клана, истребитель", сказал Друрик. "Жаль, что этому не суждено сбыться". Готрок выпрямился и взглянул Друрику прямо в глаза. "Мне тоже жаль", сказал он. "Хорошей тебе смерти, Егерь". С этими словами Готрук повернул свой и побежал по тропе. Остальные гномы попрощались с Друриком по-гномьи, прижав кулак к сердцу. Ничего не сказав, они последовали за Готруком, а Торгик повесил на своё плечо полевую аптечку Друрика. Селексу хотелось сказать раненому что-нибудь на прощание, но ему приходило в голову только: "Желаю удачи", а это казалось неуместным. Поэтому Гонс Конфуженна отвернулся и просто двинулся вслед за остальными. Пробежав 50 шагов, они услышали позади громкие крики и звон стали. Готрок и Кожаная Борода почти одновременно выругались, а Торгик прочёл гномью молитву. "Он был настоящим гномом", прорычал Нарин, хотя и каменёсом. Почти четверть часа казалось, что Друрик вообще остановил орков, потому что за гномами вроде бы никто не гнался. Но потом, когда они перебирались через невысокий хребет в сторону ненадежного снежного поля, за спинами снова раздались тяжёлые шаги. Феликс первым услышал их, потому что отстал из-за подвёрнутой ноги. Чёрпыхаясь на каждом шагу, он поравнялся с гномами и проговорил: "Кварки опять нас догоняют". Готрик кивнул. Кажется, он больше не шатался, но левая сторона его головы была вся в синяках и в запёкшейся крови. "На обрыве нас ждут проблемы", сказал Нарин. "Пока успеют перерезать верёвку, по которой мы будем спускаться к первым крюкам, я останусь наверху и буду защищать верёвку", заявил кожаная борода. "Это я останусь наверху", прорычал Готрек на краю обрыва. "И буду охранять верёвку. Когда все сползут к крюкам, прибейте там её конец и подудите в рог. Я сам отрежу здесь верхний конец и повисну, так орки не смогут за нами слезть. Ты повиснешь на первой верёвке?" За последним спросил Торгик: "А крюк выдержит твой вес? Забейте два крюка". Из-за скалы появились орки, и Готрок повернулся к ним лицом. "Идите", приказал он. "Наконец-то эти орки все мои". Когда Феликс и гномы уже почти ступили на снег, кожаная борода удивлённо поднял голову и спросил: "Что это?" Феликс прислушался. Где-то над ним тоже раздался звук шагов. Сначала поэт подумал, что это нетипичное эхо топотагнавшегося за ними обычным путём орков, но потом увидел наверху, на склоне горы, большие неуклюжие тени. Орки разделились на два отряда. Они нашли ещё одну тропу. Торгик выругался и сказал: "Они собираются обойти вокруг озера и напасть на нас сзади. Они увидят там наши верёвки и перережут их". Нас окружают, проревел Готрик. На край! Он бросился на край заснеженной седловины. Орки катились за гномами зелёной волной вниз по белому склону. Гномы бежали что есть мочи, но уже устали и задыхались, потому что целый день ходили, лазали по горам и дролись. Феликс тоже задыхался, а его лодыжка опухла и раздулась. К тому времени, как гномы достигли озера, орки отставали от них всего на 10 шагов. Когда же беглецы приблизились к воде и к краю обрыва, их отделяло от преследователей только 5 шагов, и вторая группа орков уже появилась среди скал с другой стороны. Они доберутся до верёвок лишь на какие-то секунды позже гномов. "Эй, железнакожий", прохрипел Готрик, когда они перепрыгнули ручей с водопадом. "Ты спускаешься первым". Нарин крякнул и сказал: "А вся слава достанется тебе". Готрек остановился у первой верёвки и повернулся к толпе орков, тоже перепрыгнувшие ручей с водопадом. Они двигались как безмолвная зелёная лавина смерти. Я держу левый фланг, а вы все правый. Потом по моей команде спускайтесь. Истребитель с рёвом бросился на наступающих. Он ударил топором справа налево и сразу же зарубил троих орков, и ещё двоих обратным движением. Враги с яростью набросились, молча пытаясь поразить его в обнажённый торс, но не могли преодолеть сеть из мелькающей стали, которую Истребитель плёл вокруг себя. Он отрубал зеленокожим лапы, ломал их топоры и победоносно тряс оранжевым и ракезом. Феликс покачал головой. Он видел всё это тысячу раз, но не переставал поражаться страшному зрелищу, которое представлял собой во время битвы Истребитель. казалось, что у него шесть рук и три топора, которыми он орудовал так, что ребило в глазах. Вторая группа преследователей врубилась в Феликса и остальных гномов слева, чуть не сбросив их с обрыва, но они сумели устоять на самом краю и отчаянно отбивались. Феликс заколол одного врага. Второй уткнул в него грубым копьём, поэт увернулся и дёрнув за древко, отправил врага в пропасть. Тот ударился о самый край скалы и подскочив улетел вниз. Нарин и Торгик тоже убили по орку, а Кожаная Борода зарубил двоих. «Железнокожий, спускайся!» прозвучал среди резни откуда-то справа голос Готрака. Нарин как раз выпотрошил очередного орка, выругался, но послушно перестал драться и двинулся к обрыву, покинув Феликса, Торгика и Кожаную Бороду, которые еще сражались. Схватившись за веревку, Нарин спиной вперед полез с обрыва. «Не вздумай тут погибнуть, Гурнисон!» прокричал он, заглушая звон стали. "Мой отец ещё должен с тобой сразиться". Феликс и остальные оказались рядом с Готруком, потому что орки на시다ли на них со всех сторон зелёной толпой, в которой сверкали острые клыки, мелькали огромные кулаки и чёрные тиски. При каждом движении подвёрнутая лодыжка Феликса страшно болела. Готрик сражался с командиром, огромным белокожим орком, молчаливо бившимся с гномом и сверлившим его неумолимым взглядом маленьких чёрных глазок. Феликс нахмурился. Разве у орков обычно не красные глаза? На худой конец жёлтые. Спускайся, Торгик, крикнул Готрик. "Что?" вскричал молодой гном. "Я покину поле боя раньше человека? Да ни за что на свете!" Спускайся Торги, или я сам сброшу тебя вниз, прорычал Готрик, расколов топором череп черноглазого орка. Этот человек сражается со мной рядом 20 лет. Он знает, что делает. Феликс, думать забыл о странных чёрных глазах орка и почувствовал прилив гордости, когда агрезающийся Торги неохотно стал спускаться по верёвке. Поэт не рассчитывал, что Готрик когда-нибудь оценит его умение сражаться и теперь бился с удвоенными силами. Воа душевлённый и произнесённый как бы ни взначай похволой. И он защищал истребителя с боков и сзади, как делал это всегда, а Готрик неумолимо уничтожал всё живое слева, справа и по центру. С другой стороны, молодошно подумал Феликс: "Хорошо бы Готрик не был обо мне такого высокого мнения и отправил меня вниз с обрыва первым". Всю землю усеивали трупы орков, но враги всё не кончались. Они наседали, и безторги Гайнарина Готрек у кожаной бороде и Феликсу приходилось совсем не сладко. Феликс даже задумался, сможет ли истребитель в одиночку отогнать орков от верёвки. Ногу поэта задели тисаком и довольно сильно порезали. Готрек зарубил очередного орка, тот упал и чуть не сшиб Феликса с обрыва. Помимо прочего, у него очень болела подвёрнутая лодыжка. Он почти терял сознание и с трудом держал в руках меч, а зелёное полчище перед ним расплывалось. "Слезай, человечий отпрыск", проорал Готрик. "Тут останутся только истребители". Кивнув, Феликс осторожно попятился и схватился за верёвку. Он заметил, как кожаная борода раздулся от гордости и от слов Готрика. Совсем так же, как только что напыжился он сам и стал лупить орка в судвоенной силой, радуясь, что Готрок считает его равным себе. Удивительно, как мимоходом брошенные слова воодушевили молчаливого мизантропа. Осторожно спускаясь и внимательно нащупывая больной ногой места, куда её можно поставить, Феликс увидел, как оба истребителя сражаются спина к спине, размахивая топорами, алеющими в последних лучах заходящего солнца. Пот и кровь ручьями струились по их мускулистым торсам. Они твёрдо упирались мощными ногами в землю и не отступали под напором хищного зелёного полчища, сражаясь с ордами гигантских кровожадных чудовищ на краю отвесного обрыва, где каждый неверный шаг мог стать последним. Готрак и кожаная борода ещё и хохотали, хохотали. Феликс их понимал. В какой-то степени он тоже поддавался очарованию битвы. Ему было известно, что такое рисковать жизнью, когда боль, усталость и любые мысли о будущем отступают, и думаешь только о царящем вокруг безумном насилии и упиваешься им. Однако в такие моменты Феликс не только ликовал, но и пугался. Истребители же, кажется, страха не испытывали. Они открыто ликовали. Спустившись за выступ, Феликс услышал, как Готрек нарушил идиллию словами «Истребители». Всё, кожаная борода, спускайся. Я не хочу спускаться, заорал второй истребитель в маске. Только тут можно обрести надёжную славу. Разве убивая орков прославишься? проговорил Готрик. Спускайся. Горко слышать такой яд истребителя, недовольно пробормотал Кожаная борода. Верёвка над Феликсом задёргалась, значит, Кожаная борода послушался. Катя Феликс больше ничего и не видел. Звуки битвы, хриплые возгласы и звон стали всё ещё раздавались в горном воздухе, как стук кузнечных молотов. Взглянув вниз, Феликс увидел ждущих у первых крюков на арене Торгига. Они болтались на привязанных верёвках и смотрели вверх. Свисавшая с вершины обрыва верёвка Готрика, как он и требовал, была пропущена внизу сквозь кольцо двух крюков. "Давай быстрее, человек", сказал Торгиг. Истребитель не может там вечно сражаться. Меня начинают терзать смутные сомнения, задумчиво сказал Нарин. Истребитель очень опасный противник, и если мой отец погибнет в поединке с ним, я стану таном. Упоси меня, грунт, гнет этого. Наверху раздался громкий хлопок. Чьё-то тело пролетело мимо Феликса и исчезло внизу в сгущающихся сумерках. У пролетевшего был и ракес истребителя. Неужели это готрок, а может кожаная борода? Веревка в руках Феликса ослабла, он посмотрел вверх и внезапно полетел вниз.